Глава 14. Детектив Фокс, это хорошо, неожиданно сказала Киборг на выходе и отключилась. Глаза ее остекленели, пальцы на левой руке не успели разогнуться до конца и остановились в неестественном положении. Лишь только неоновая вспышка на шее крохотным огоньком где кожа особенно была тонкая и нежна, неестественно правильно пульсировала в одном ритме, показывая, что машина перезагружается. Детектив вздрогнул от неожиданности, почувствовав, как дернулась нога. Ожидал иного и не мог поверить в то, что так оборвалась беседа на самом интересном месте. Эти волнующие слова, жесты. Что за игру она с ним затеяла? Разве можно так долго не принимать приглашение на симбиоз? Фокс был очень высокого мнения о себе. Абсолютно положительный, ответственный, всеми любимый на работе и мамой и никогда не нарушающий правил езды на самокате. Био должна была ознакомиться с его анкетой и немедленно принять такое выгодное предложение. Не упустить свой шанс. Это значит быть постоянно в выигрыше, быть первым в сегодняшнем дне. Да, ладно, с личной жизнью, судьбой и симбиозом. Подождет. Работа главнее. Спасение мира человечества первостепенно. Что там с тайным обществом? Что за заговор придумали киборги? Вот тебе и пылесос. А он знал, всех предупреждал. Всем говорил. А они смеялись в лицо и не верили. «Био, миленькая, очнись!» умоляюще зашептал детектив. «Ну нельзя же так, когда все на грани, и без того нервы огляны. «Интересно, мне дадут медаль?» подумал Фокс, представляя, как президент вешает ему на шею голубую ленту с золотым солнцем, а потом он увидел себя в гробу и содрогнулся от таких мыслей. Нет, погибнуть на посту — это не для него. Хотя, если только ради спасения человечества. фокс задумался. Медаль в красивые рамки поставили бы на камин рядом с дедушкиным старым молотком. Почетно. Перевел свой взгляд на киборга в надежде, что что-то изменилось. Пора уже подвиги совершать. Ничего не изменилось. Био застыла в одном положении, чуть наклонившись вперед, и смотрела на него широко раскрытыми глазами и приоткрыв рот. Полицейский не удержался и заглянул в щель. Отпрянул довольный результатом. Идеальные зубы. Ни одного испорченного, поломанного, недостающего. Странно. Сама износилась, а зубы — нет. Красивая, чужая, нереальная. Еще секунду назад подтрунивавшая над ним, а теперь неподвижная. Находящаяся не то что не с ним, но вообще не в его мире. Фокс для уверенности помахал перед лицом киборга открытой ладошкой и срывающимся голосом спросил, «Что хорошо? Заговор против человечества – это хорошо? Террор – это хорошо? Или, может, истребление людей – хорошо? Что ты имела в виду? Когда наступит засилье киборгов? Завтра? Говори уже что-нибудь!» Био молчала, продолжая смотреть сквозь детектива. Завибрировал перед глазами зеленый вызов от мамы. «Да, мама!» Простонал полицейский, вздрагивая, пришибленно вжимая голову в плечи, желая хоть как-то спрятаться и оградиться от такой заботы, затряс перед собой руками, закрывая глаза, пытаясь сбросить вызов. Ага, сбросить вызов. Только не от мамы. Не сейчас, умоляю тебя, умоляю всех, услышьте меня, взмолился Фокс. И боги киборгов, если они есть услышали просьбу человека. Детектив получил легкий разряд тока. Вызов босса перебил мамин звонок, гася зеленую вспышку красной. Экстренный вызов с работы был всегда в приоритете. «Ох!» – простонал детектив, отходя от первого болевого шока. Мышцы лица свело вправо. С трудом восстановился. прохрипел. «Да, босс, на связи!» «Прохлаждаешься?» — настороженно спросил Юис. Выглядел босс взволнованным и то и дело протирал лысый череп белоснежным платком. С чего бы так его накрыло? Куда делось обаяние и привлекательность с ног шибательного, уверенного в себе модника? «Никак нет», — бодро козырнул Фокс. «Жду прихода. Био сейчас очнется и заговорит». «Я же вижу, чем ты занимаешься», — зловещим тоном сказал босс. «Ты пялишься на нее, пялишься вот уже седьмую минуту. Ты еще ее погладь!» «А что, нужно?» Фокс подался вперед. Видимо, существовал какой-то секретный способ, о котором он не знал, но все уже давно им пользовались, приводя в действие био при перезагрузке. Льюис умиленно сложил пухлые ручки на груди. «Немедленно! Ко мне!» — лилейным голосом проворковал старший детектив. Фокс с сомнением посмотрел на аду, ожидая, что киборг прямо сейчас оживет. Чудо, конечно же, не произошло. Он пробормотал. «Иду! Я сейчас, босс!» Полицейский быстро выскочил из допросной и заскочил в соседний кабинет. Дверь с щелчком захлопнулась за спиной. Фокс не спешил заходить, замерев на пороге. Бегло посмотрел на стеклянную стену. Киборг сидела так же неподвижно, смотря перед собой в одну точку. Не удержался и облегченно выдохнул. Не хотелось бы, чтобы Ада пришла в себя, никого не увидев. В эту минуту он должен быть с ней, задавать каверзные вопросы, выводить на чистую воду. Что может быть лучше таких моментов? Фокса потряхивала от возбуждения. Досадное недоразумение в виде босса мешало работе. ну что еще ему надо от молодого перспективного сотрудника? На кону заговор против человечества. Фокс умоляюще посмотрел на босса, просясь обратно в допросную. Начальник отдела был непреклонен, даже бровью не повел, указывая направление на выход. Льюис был не один. Старший детектив замер посреди комнаты, выжидающий глядя на вошедшего. Кроме него в кабинете надзора находились еще два человека, такие нереальные, что походили на киборгов-атлетов из пятничного телешоу. Из тех, что постоянно мутузят себя в грязи, а потом поднимаются снова и снова без единой царапины и чистенькие. Загорелые, влопающиеся от обилья мышц облегающей одежде, лысые, надменные, смотрящие с таким превосходством, что резко захотелось выскочить из кабинета. Фокс, почувствовав свою никчемность, прижался спиной к двери и громко икнул. Тот, что сидел за столом, криво улыбнулся, обнажая белоснежные зубы. Второй, сидящий на столе, равнодушно отвел глаза от детектива. «Вот он!» — радостно сказал старший детектив Льюис и ткнул толстым пальцем Фокса. «Мой лучший детектив! Сотрудник года! Лицо отдела! Детектив Фокс!» «Я?» — растерянно протянул полицейский, услышав впервые такую похвалу от начальника отдела. Прокашлялся, избавляясь от хрипоты. «Лейтенант Бридж!» «Лейтенант Браво!» «Очень приятно!» слегка заикаясь, ответил на приветствие Фокс. «Лейтенанты! Дух захватило, когда офицеры представлялись!» «И что им надо в их дыре? У них детективный отдел даже не округа, а района!» «Я очень-очень рад!» «А теперь я пойду?» невинно предложил Фокс, трогая дверную ручку. «Погоди!» — холодно сказал лейтенант Бридж. «Что, малыш?» «Борешься с пылесосами? Дел других в отделе нет?» — спросил лейтенант Браво, подмигивая. На лице его мелькнула гримаса, которую можно было принять за улыбку. Но глаза, как и у его товарища, смотрели холодно и изучающе. Фокс поежился, чувствуя, как дрогнуло колено. Давно не пугался. Так даже девчонок в детстве не боялся. «Господа...» «Из главного управления, старшие следователи», многозначительно сказал Льюис, предостерегая своего подчиненного от ненужных слов. Очень напрасно он остерегался. Фокс сразу напрочь забыл, кто из лейтенантов Бридж, а кто браво. Выглядели они практически одинаково. Кажется, Бридж был более приветливым. Но это не точно. Они оба походили на жутких акул, замерших над маленькой рыбкой. «Очень приятно», — снова пробормотал Фокс, склоняясь раз за разом, как болванчик, стараясь быть максимально вежливым. А на языке уже крутился текст. «Кто в отделе больше накосячил? Кто не справляется со своими обязанностями? У кого самая низкая раскрываемость преступлений?» а секретарша может вообще на два часа раньше уйти и не вернуться. Что касается бухгалтерии, то тут можно рассказывать не один день подробности. Вот, например, премии. «С чего начать?» — обреченным голосом сказал Фокс. «Он не стукач, но, видно, наступил тот самый поворотный момент в жизни, когда либо ты, либо они. Так если разобраться...» Коллеги не такие уж и близкие друзья ему, и никогда они его и не любили особо. Как и ожидалось, старшие следователи начали перекрестный допрос практически сразу, входя в раж. «Ну?» — начал один, вдавливая своим авторитетом Фокса в пол. «Давай, рассказывай!» Угрожающе поддакнул второй, чертя подбородком вертикальную черту, как мечом стукнул, наповал. Фокс боязливо вжался в дверь, испуганно переводя взгляд с одного на другого. «Все без утайки, и чтоб гладко, без заминки!» «С кого начинать?» — закричал Фокс, не выдерживая. Лейтенанты переглянулись. Браво довольно хмыкнул. Но вопросы неожиданно продолжились. Молодому полицейскому не было никакой пощады. «Желторотик!» Будущий постовой. Как успехи? Завербовал?» Голоса сливались в монотонный гул. Непонятно, кто задавал вопросы. Они чередовались, перекликались, дополняли друг друга, словно ответы никого не волновали, а сами следователи наслаждались самим процессом задавания вопросов. «Как ты догадался об этом? Ты ж сопляк! На школьника похож. Умный, да? Она уже с нами?» «Она наш агент! Ты ее подчинил? Привязал командами? Установил симбиоз?» «Подождите!» — взмолился Фокс, вмиг взмокая. Догадался, о чем? И что они спрашивали про привязку Био? Как ее привязать, если она не принимает приглашение на симбиоз? Игнорирует, не замечает, ведет свою игру и кокетничает. «Это ж так просто принять приглашение!» «Симбиоз с человеком. Что может быть лучше для киборга?» «Ты идиот, что ли?» — изумился офицер. «О существовании тайного ордена. О заговоре против человечества, конечно!» — воскликнул сидящий за столом лейтенант Бридж. «Как ты догадался?» «Но это было легко», — начал заикаясь Фокс. «Только мне никто не вер...» «Он с самого начала знал?» Льюис торжественно затряс пальцем в воздухе, показывая всему миру, какой у него головастый сотрудник, и он его ни за что не отдаст в Главное управление, как бы ни просили. Потому что такие сотрудники на вес золота и самому нужны. Еще он не дал закончить фразу и многозначительно сузил глаза, суля нежелательные перспективы в дальнейшей работе. «Пускай сам ответит» нахмурившись, сказал лейтенант, сидящий на столе. Начальник отдела замер и уничтожающе посмотрел на подчиненного. «Только ляп ни лишнего. Ни премии, ни отпуска летом до пенсии не увидишь. Про новые блесны забудешь, не то что про рыбалку. Да не знаю я, с чего начать. Я с детства увлекался семерками, ну, седьмой моделью бью. Это у нас семейное увлечение. Мы с дедушкой часто ходили на свалки, искали семерок, собирали детали. У нас в гараже до сих пор три ящика стоят. Семерки? Редкие. Это ж в основном солдаты-штурмовики с постоянно разваливающимся мозгом. А что после них остается, когда их используют по прямому назначению? Так, детали. И то редко, когда функционируют. Фокс выжидающе глянул на старших следователей. Засмеются или нет? Увлекаться ретро не каждому дано. Это стильно. Должны проникнуться и зауважать. Стереотипы о молодежи так точно порушил. «Семерки!» — презрительно нахмурился Браво. Его передернуло от брезгливости. «Их же быстро сняли с производства!» Там процессор неудачный, так? Для людей неудачный, для био, наоборот, очень удачный, сказал Фокс. Страх отпускал. Лейтенанты больше не казались зубрами, загнавшими его к краю пропасти. Ну да, кому нужны постоянно развивающиеся био, полностью непредсказуемые? Хохотнул Браво. Это ж находка в секс-услугах. Что-то ты темнишь. «И я того же мнения», — живо поддакнул юис «Семерки никогда не были в секс-услугах. Они не для этого создавались». «Фантазер!» и «Их не выпускали даже ограниченным тиражом?» «Да, перестали выпускать совсем. А те, кто остался, практически растворились в биомусоре за десятилетия, теряя детали и свою сущность». Возможно, многие уцелевшие просто пошли на дорогие запчасти, другие, после прошивок и замен превратились в простые биоболванки. Пылесосы, подсказал Бридж. Да? Фокс кивнул головой. Его понимали. Классно. И зачем давили? Нормально же говорят. Любопытно, откуда такой интерес у дедушки и внука? Вы занимались чем-то незаконным? «Почему вы не интересовались более поздними моделями? Сейчас пятнашки уже вчерашний день. Я не понимаю такого симбиоза. Зачем ковырять мусор, если доступны новые модели?» «Э, не трогай пятнашки, они лучшие!» Огрызнулся на товарища Бридж. «Это у нас семейная. Дедушка любил семерки, привил и мне этот интерес». Выдохнул Фокс, признаваясь, и попытался улыбнуться каменным лейтенантом. Наткнулся на стену безразличия. Разбился. Вздохнул и продолжил. «Там есть история, ну, в прошлом, в далеком прошлом. Дед у меня очень любил семерку Био, а мама меня в детстве часто с ним оставляла, чтоб старик приглядывал. Чего только я не наслушался про семерок». Вдохновился. Помню, в школе доклады писал. Изучал плотно семерки. На самом деле, у них не только процессор лучше многих поздних моделей, но и реле самообучающиеся есть. Я думаю, их поэтому и сняли с производства. Побоялись. «Чего?» — изумился первый лейтенант. «Могли бы и оставить для штурмовых рот. Ну, раз для сексу тех не подходят». Фокс вздохнул, виновато посмотрел на старших следователей и неуверенно ответил. «Развитие будущего». «Развитие машин?» скептически переспросил лейтенант и заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «Да, семерки могли изменить мир. Помните, процессор в последующих моделях был изменен и каждый раз в худшую сторону». «Да быть такого не может!» — воскликнул лейтенант Браво, сидящий на столе. «Био стали лучше, эластичнее, теплее, душевнее, гибче, отзывчивее. Любой подтвердит». Но не с развивающимся биомозгом. Лейтенанты переглянулись. «Я изучу», — сказал один. Другой согласно кивнул, спрашивая. «И...» и вдруг кто то стал искать семерки а при обнаружении уводить из человеческих ячеек нарушать симбиозы разрушать связи писать свои команды создавать обновления люди стали жаловаться что их старье стало пропадать но я то всегда знал кто такие семерки кажется теперь и мы знаем семерки где то накапливаются для чего «Кому надо? Помните? Процессор!» «Помним!» — буркнул лейтенант. «Кажется, бридж. Самообучающееся реле. Все помним!» «Вот так я и понял про тайный заговор!» — вздохнув, признался Фокс. «Кто-то настраивает семерки против человечества!» «Формирует штурмовую роту!» — выдохнул лейтенант Браво. «Вы сами это сказали!» Невинно ответил Фокс, потупив глаза. «Голова!» — воскликнул Льюис, оценивая своего сотрудника. «Я даже не подозревал, что ты такая голова!» «Докладывал по команде?» — осторожно спросил лейтенант, смотря в упор на детектива. «Давай, облажайся, и сейчас полетят головы». «Конечно», — честно признался тот. «А я сразу принял меры!» — стукнул себя в грудь Льюис. «И как только появилась ясность, сразу к вам! А вы сразу к нам! Команда!» Начальник отдела сжал кулак и тряхнул им в воздухе. «Так ты ее завербовал?» — устало спросил лейтенант, не глядя на Льюиса. «Она уже в симбиозе с тобой!» Фокс шмыгнул носом и постарался какое-то время не смотреть на старших следователей, усиленно потирая свой подбородок и старательно изображая задумчивость. Получилось. От него на секунду отстали. Лейтенанты заговорили между собой. «Я думаю, одной семерки для такого дела будет мало». А, согласен с тобой. Надо просить департамент о предоставлении 12-й и 13-й модели». По возможности выбить 14 четырнадцатую и 15 пятнадцатую. Агенты должны внедриться в орден и помешать созданию роты, устранить опасность. Никто не даст, сказал первый лейтенант, морщась. Слишком дорого, сольют дело. Да понятно, но согласись, пятнашка бы хорошо вписалась в дело. Бесспорно, но не дадут. Скажут, что себе хотим списать, как потери. «Была такая мысль», — согласился лейтенант на столе, громко хлопая себя по коленке. Не любил он быстрых разоблачений. Теперь не покидало чувство досады. «Вот-вот, не у тебя одного такие мысли». «Там». Первый лейтенант ткнул пальцем в потолок. «Не дураки сидят. Будем просить по максимуму, но дадут, как обычно, по минимуму. Восьмерку, девятку, десятку». Что не жалко. Как колодка зырей, хмыкнул второй лейтенант. Ладно, поиграем. Так что там с вербовкой, Фокс? Ты так ничего и не сказал про симбиоз. Это ж важно, парень. Ты понимаешь? Тогда она будет послушной и выполнять любые твои команды. Я работаю над этим, выдохнул детектив, вытягиваясь в струнку. Как раз хотел начать, но киборг почему-то отключилась. Процессор помните? От него отмахнулись, как от назойливой мухи. «С этой минуты подчиняешься только нам». Лейтенант поднес руку к уху, и Фокс тут же получил знакомый разряд тока, подпрыгнув. Настроился, значит, на подчиненного. Следователь удовлетворенно кивнул. Льюис заметно приуныл, достал носовой платок, протер шею, грустно посмотрел на своего лучшего сотрудника. С «Задачи?» – прошептал Фокс, не веря открывшейся перспективе. «Главное управление, следственный комитет – это не на самокате кататься по бедным районам города». В глазах первого лейтенанта мелькнуло сожаление. Не поторопился ли он с выбором? Что-то новый, подчиненной не отличается быстротой сообразительности. Хотя, это всего лишь расходный материал в предстоящей операции. так что. «Все равно. Не успеют привыкнуть к мальцу. Дело-то не шуточное предстоит». «Вербовка. Сбор информации», — медленно сказал он. «Плотное внедрение семерки в тайный орден». «Ясно», — выдохнул Фокс. «Разрешите идти?» «Разрешаю. Доклад каждый вечер». «Есть!» — радостно сказал Фокс счастливо улыбаясь и выходя спиной из кабинета. В коридоре он потрогал свой кудрявый чуб, решив при первой же возможности подстричься под ноль. «Надо не выделяться и соответствовать образу настоящего следака. Восьмерки, девятки, семерки — это же мелкие козыри в игре. А я кто тогда? Валет? А может быть, король?» «Сейчас я задам этому тайному ордену!» Фокс потряс кулаком, предвидя бурю и скорый разгром киборгов. Но сейчас требовательно позвонила мама. Разгром киборгов отодвинулся на второй план.